изобретательный кидала. Среди американских мошенников начала 20 века уроженец Чикаго Джозеф Уэйл занимает особое почётное место. Все его аферы это хорошо разыгранные спектакли с участием нанятых артистов. В начале своей карьеры он заработал большие деньги, стал владельцем многих миллионов, но потом всё спустил. и начал опасную игру с нуля. До конца своих дней умер Уэйл в 101 год, оставался мошенником, жить честно, никого не кинув, просто не мог. Его сделка по продаже земли с залежи менетки была проведена столь виртуозно и занимательно, что в Голливуде сняли на эту тему фильм под названием Афера с участием знаменитых актёров. В нём была смесь двух крови. французской от матери и немецкой от отца. Он родился в 1875 году. После школы долго не знал, чем заняться. Оил любил читать, собирал свою библиотеку, хорошо знал историю. В начале своей карьеры он работал в одном салоне официантом. Потом занимался розничной торговлей, развозил по домам патентованные средства, сам изготавливал лекарства и продавал их. Правда, одно и то же. Снадыби и против глистов, он продавал и против насморка. Он жаждал заняться чем-то таким, чтобы заработать очень большие деньги. "Займись мошенничеством", подсказала ему одна проститутка. "Внешность у тебя респектабельная, и одеваешься элегантно. Никто не заподозрит в тебе афериста". Она дала ему почитать испанский плутовской роман Жизнь Лоссарильду Стормиса, его не взгода излключения, изданный в 1544 году в Бургасе. В нём рассказывалось о юноше, который в борьбе с нищетой и голодом невольно стал плутом. Католическая церковь внесла эту книгу в индекс запрещённых. Судьба этого молодого человека так поразила Уэйла, что он поблагодарил проститутку, давшую ценный совет. А некоторые оригинальные проделки испанского плута притворил в жизнь. Среди его любимых и опробованных надувательств была сценка, которую он разыгрывал со своим компаньоном по бизнесу Фредом Бакминстером. Кстати, этого компаньона Уэйл приобрёл по пути в полицию. Фред был профессиональным полицейским, и однажды он арестовал Уэйла, когда Фред вёл его у участок Уилл поинтересовался его заработком. Тот пожаловался на нехватку денег. Тогда Уилл предложил ему 3000 долларов в месяц. И Фред не устоял. Элегантно одетый Джозеф в дневное время заходил в бар с маленькой собачкой, на её груди висели разные медали. Он заказывал выпивку и хвастался перед барменом своей собачкой Момо, своим сокровищем, который якобы на разных выставках завоевывал самые ценные призы. Потом из кармана он доставал золотые часы и хлопал себя по лбу: "О, о боже, мне пора в банк, там решается моё дело. Как же я забыл, с собакой меня туда не пустят". Любезный он просительно смотрел на бармена: "Не возьмёте ли вы моего момо посторожить на время? Я сам привежу его к вешалке. Вот вам за это 10 долларов". Уэл доставал бумажник: "Через час я вернусь". Присматривайте за моим сокровищем, оно дорого стоит. Уилл уходил, а через полчаса в тот же бар заглядывал прилично одетый Фред Баквенстер. Он заказывал выпивку и, обратив внимание на привязанную собачку, восклицал: "Вот это да! Вылитая моя Джолли!" У меня была точно такая собачка, любимица всей семьи, особенно к ней привязалась моя жена, но потом, сокрушённо вздыхал он: Собачка попала под машину, и её не стало. Да и жена вскоре умерла. Знаете, она завещала мне найти точно такую же, как Джолли. Слушайте, уважаемый, продайте её мне, а? Я отдам вам за неё 50 долларов. Фред вынимал набитый купюрами бумажник. Бармен отрицательно мотал головой. Это не моя собака, у неё есть хозяин, и он придёт за ней через полчаса. Ну «Да послушайте, не вынимался Фред. Я дам вам за неё 100 долларов. Я не могу уйти из бара без этой собачки. Это в памяти моей жены. Бармен начинал колебаться. Сумма за пёсика предлагалась весьма приличная. Кто откажется от таких денег? Тогда Фред вынимал из портмоне золотую визитку и говорил, что если хозяин захочет продать собаку, то он возьмёт её за 250, даже за 300 долларов. 300 долларов. Вот мой телефон, в залог я оставляю вам 30 долларов. С этими словами, оставив на стойке три бумажки, он уходил. Бармен на собаке заработал уже 10 долларов. И если продаст её за 200, то заработает ещё минимум 100. Через полчаса в баре появлялся расстроенный Уэйл. Он горько вздыхал, подходил к стойке и чуть не плакал. Я разорен. Мой бизнес прогорел, представляете? В кармане только пара долларов на выпивку. Не знаю, как жить дальше. "Это не беда", начинал успокаивать его бармен. "Продайте собаку. Я куплю её у вас, скажем, за 50 долларов". "Нет, нет, я не могу расстаться с Момо". "Но вам же нужны деньги. Продайте мне собаку за 100 долларов". "Нет, нет. Так-то 200?" Уилл долго сокрушался, а потом всё-таки соглашался. Делать нечего. Я вижу Мому, кажется, в хороших руках, а у меня хоть на первое время будут деньги. Бармен подсчитывал выгоду: 100 долларов ни за что, тоже неплохо, и он вручал Уэйлу 200. Тот с большим сожалением расставался со своим Мому и уходил. Удовлетворенный бармен начинал звонить по телефону, напечатанному в оставленной Фредом золотой визитке. Телефон на другом конце провода, естественно, молчал. Так, за 40 уплаченных долларов плюс выпивка мошенники на двоих получали 200. Чистый навар 160 долларов за собаку, которую они подобрали на улице. Эту жульническую операцию Oil и Fred проделывали в разных частях Чикаго множество раз. За неделю зарабатывали от 3 до 5000 долларов. Торговый материал брали с пригородной фермы, куда свозили бездомных псов. Собак выбирали по мельче, платили небольшие деньги служащим, чтобы те привели материал в предпродажный вид. Пёсиков стригли, мыли, повязывали бантики. После этих манипуляций они выглядели как благовоспитанные и породистые. Заработав капитал, Уилл стал играть на бирже, торговать недвижимостью, приобретать отели. Он владел миллионами и разорялся, начиная всё с нуля. Привычка к красивой жизни у него оставалась всегда. Одевался он у лучших портных, имел пристрастие к жёлтому цвету: жёлтый шёлковый платочек, галстук в тон ему и жёлтые щиблеты. С тростью в руке, котелком на голове, Уэйт имел вид преуспевающего джентльмена с Нью-Йоркской Уолл-стрит. В 1927 году, в начале экономического кризиса, когда многие фирмы распродавались, В Чикаго Трибюн он увидел объявление, которое его очень заинтересовало. Национальный торговый банк Мюнси сообщал своим клиентам, что переезжает в новое место. Уэйл разыскал владельца здания и заключил с ним сделку, что берёт офис в аренду. Уже на следующий день в прежнем помещении банка, который ещё не снял свою вывеску, появились люди Уэйла, клерки, секретарши. Застучали пишущие машинки, Заизвенели телефоны, начались денежные переговоры. У входа появились двое полицейских, ряженые. Национальный банк продолжал работу. В то же время замуправляющего банка Фред Бакминстер обрабатывал одного канадского бизнесмена. Он хотел продать ему участок нефтяной земли за четверть её стоимости. Почему? Потому что Национальный банк, который является её собственником, На днях переезжает и дёшево распродаёт свои активы. Но оплата только наличными. Выгодно всем, не надо платить налоги. Канадец согласился и в сопровождении Бакминстера на чёрном Кадиллаке прибыл в банк. Он увидел в вестибюле типичную банковскую суету. Звенели телефоны, велись деловые переговоры, бегали клерки, секретарши стучали на машинах. Канадец ждал приёма. Наконец его провели в кабинет, где усталый управляющий Уэйл в костюме с неизменным жёлтым платком и жёлтым галстуком едва взглянул на вошедшего. "Да, я продаю нефтяные участки. Вот подтверждающие документы", сказал Уэйл. "Цена небольшая, потому что нефть не моя специальность. Поэтому продаю за 400.000". Канадец тотчас согласился. Ему предстояло ещё отдать заместителю комиссионные в 100.000 долларов, но эти затраты скоро окупятся, когда он начнёт качать нефть. Жульки получали 500.000 долларов наличными, а канадец, забрав фальшивые бумаги, уезжал с уверенностью, что провернул выгодную сделку. В тот же момент всем служащим банка и полицейским вручались гонорары, и все вмиг сматывались. Помещение банка пустели, двери запирались. Говорят, что у Эйлу удалось нагреть самого Бенито Муссолини. Он приехал в Италию и представился как американский инженер по шахтному оборудованию. На встрече с диктатором он предложил ему купить недорого права на разработку угольных шахт в штате Колорадо и предъявил бумаги. Итальянский диктатор согласился. Ой, подписал с ним договор и получил 2 миллиона долларов наличными. так он кинул могущественнейшего диктатора. Конечно, за свои махинации Уэйл не раз сидел в тюрьме, но за примерное поведение досрочно выходил на волю. Его верный помощник Фред Бакминстер тоже не избежал наказания и сел надолго. Бывшему полицейскому многое и припомнили. Под конец своей жизни изобретательный мошенник, которого прозвали Жёлтый кидала, уже не мог заниматься подобными проделками. Он постарел, сидел в инвалидной коляске и умер в одиночестве, в нищете. Но даже в последние минуты не изменил себе. Был в костюме с жёлтым платком, в тон ему галстуком и тростью в руке.